Случай на даче. Приехал я тут к своему приятелю Димке на дачу. Он меня сто лет звал. Димка — крутой пиарщик, занимается политтехнологиями. Встретила меня жена Оля и говорит, «Проходи, Дима, на веранде». Только занят он сильно. А сама крутит пальцем у виска и глаза закатывает, мол, сам увидишь. Выхожу на веранду и вижу такую картину. Дима сидит на маленьком раскладном стульчике и напряженно всматривается в пол. Димка, привет говорю, что-то потерял. Молодец, что приехал, говорит он, не отрывая взгляда от пола. Подожди немного, сейчас они встретятся, и мы поговорим. Подхожу ближе, вижу абсолютно чистый пол и так безнадёжно интересуюсь, кто у встретится? А зветик с бригадиром. А. Понимаю щекотаю я, а у самого прям мурашки по коже. Хорошо меня жена его предупредила. Минут через пять он встал, улыбнулся и говорит. — Ну, все путем, Деза, кажись, прошла. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший, но это не совсем так. — А что мне еще думать, когда ты тупо таращишься в пол? — Сейчас все объясню. У меня на участке появился муравейник. Ну, появился и появился. Я сначала этому значения не придал. Но через некоторое время муравьи протоптали ко мне дорожку на веранду, а потом и в дом. Ну, есть же всякие средства. Что я только не пробовал. Раскладывал на их пути петрушку и розмарин, клал палочки, натёртые чесноком, опрыскивал подходы лимонным соком. Ничего не помогало. Муравьи появлялись всё вновь и вновь. Мне советовали засыпать муравейник известью. Но я бы на такое зверство никогда не пошёл. Кто я такой, чтобы отбирать у них жизнь? И что тупик? Ну раз мне никто не смог помочь, я решил бороться с ними теми методами, в которых я разбираюсь. То есть да методами политтехнологии. Конечно, сначала я изучил муравейное общество. Там всё устроено почти как у нас. Есть рабочие муравьи, они добывают еду и строительные материалы. Есть муравьи-строители, которые из этих материалов строят, и чиновники, есть силовики. И, конечно, самая элитная каста это разведчики. Впрочем, пойдём, я тебе всё покажу. Мы подошли к муравейнику. От него и к нему тянулись цепи муравьёв. которые шли практически друг за другом. Это как ты понял, рабочие муравьи. Параллельно с ними время от времени пробегают чуть более крупные особи это целовики. С одной стороны, они охраняют рабочих муравьёв, с другой стороны, пресекают всякие попытки непослушания. Короче, только работа и никаких митингов. А где же чиновники? Эти никогда не отходят далеко от муравьедника, они как бы управляют всё общим движением, но на самом деле абсолютно бесполезны. А кто эти муравьи-одиночки, которые встречаются в самых разных местах? Это самое интересное. Муравьи-одиночки это и есть разведчики. От них зависит благополучие муравейника. Именно они ищут места скопления пищи, строительных материалов, предупреждают о приближении врагов. Они отлично подготовлены и имеют почти неограниченные полномочия. Именно они находят способы, как обойти мои ловушки и приводят толпы рабочих муравьёв ко мне на веранду, а потом и на кухню. И как же ты собираешься против такого организованного общества применить свои полетехнологии, спросил я иронично. Я решил лишить разведчиков доверия своих соплеменников. К ним перестанут прислушиваться, власть возьмут силовики, а им и ума не хватит привести муравьёв к обеду на кухню. хитро придумано. Я еле сдержал смех. Но как тебе удалось повлиять на уровень доверия к разведчикам? Этим я этим сейчас и занимаюсь. Я разложил крышечки от баночек вокруг веранды и в каждую налил чуть-чуть водки, кстати, качественной. Оказывается, муравьи выпить совсем не дураки. Разведчики довольно быстро вышли на них, возможно, по запаху, глотнули раз-другой и бегом к рабочим муравьям. Ну, бегом, это сильно сказано, ползли не быстро, всё время натыкаясь на травинки. Рабочих, тем более силовиков, дважды у парашют не пришлось, они изменили путь следования и рванули к крышечкам. Только вот проблема. Я к тому моменту крышечки уже убрал. То есть ты хочешь сказать, что когда подвалили толпы рабочих, водки не было и в помине? Именно. Они очень смешно стали тыкать носиками разведчиков. Оте и так еле на ногах стояли. Короче, разведчик в подняли и унесли в муравейник. И что разведчики потеряли доверие, заинтересовался я. И не всё так просто. На следующий день я продолжил эксперимент. В консервной крышечке я налил сахарный сироп. Водку было тупо жанка, но и сироп муравьи очень уважают. Как только до крышечки добегал разведчик, пробовал сироп и бросался звать сородичей, я крышечку убирал. Через несколько минут являлась кодла рабочих поравьёв вместе с бригадиром. А сиропчик-то уже тютю. -тю. И весь гнев обманутых муравьёв обрушивался на несчастного разведчика и так раз за разом. Когда я поставил сироп прямо на веранде и разведчиком наружил его, то на его призывы уже никто не отреагировал. Все продолжили движение. Так ты вроде как победил, спросил я с восхищением. Это ж поле технологии, здесь ничего быстро не происходит. Ночью в муравейнике произошел переворот. Разведчики арестованы. — Откуда ты знаешь? — изумился я. — Всю ночь муравейник не спал. Силовики сновали вперед-назад, да и все остальные очень бодренько перемещались. Обычно муравьи уже часов в шесть все баиньки. У них с этим строго. — Хорошо, предположим, но откуда тебе известно, что разведчики арестованы? — А не один утром мне явился. — Но ведь это временная мера. Муравьи очень быстро подготовят новых разведчиков. Не факт. Ты забываешь про политтехнологии. Я имя владею гораздо лучше Боровьев. На следующее утро после переворота я поставил перед чиновниками крышечку с водкой, тем самым давая понять, что они сделали все правильно. И на следующий день тоже. И на следующий. Тем не менее, сегодня разведчики появились. Да. Но дача для них табу. Чиновники очень хорошо меня поняли. — Мальчики, идите обедать, — позвала нас Оля. Столб был великолепен. но по нему ползало с десяток муравьёв. На мой немой вопрос Дима ответил: "Не обращай внимания, это элита". И только тут я заметил между стаканов и рюмок несколько консервных крышечек.